— Может быть, ты в это и не веришь, но я сама все видела. — Что, правда? — рассмеялся Жан. — Я видела мужчину, у которого были такие же белые глаза, как у Осмонда. Но после того, как Кольщик провел длинной иглой по его глазу, бельмо исчезло, и глаза у него снова стали ясными. Мужчина заплакал от счастья и сказал, что не зря вынес боль от этой процедуры. — Это не могло быть неправдой, потому что я сама видела Бельма на его глазах. Элен настаивала на истинности чуда. «Я хочу, чтобы он сделал то же с османдом но это дорого, а из-за пожара и долгой зимы мы не смогли накопить достаточно денег. Я решила поехать в Ипсвич и попросить денег у Кенни или Эдит». Переглянувшись, Жан и Лео Фрик лишь пожали плечами. «Ну, как знаешь. Я отправлюсь в путь как можно раньше, а через пару дней вернусь. Кольщик скоро поедет в Сент-Эдмундсбери. Мы могли бы переночевать там у Милдред». Элен чмокнула каждого в щеку. «Вы ведь и без меня справитесь, правда? Жан, если придет сержант насчет пик...» они еще не будут готовы. Скажи ему, что с заказом придется подождать, так как я уехала, а вас всего двое. Если он будет ругаться, то просто не обращай на него внимания. А ты, Леофрик, почисти все инструменты и сделай уборку в мастерской. И чтобы, когда я вернулась, тут все сияло. Жан буркнул что-то невразумительное, а Леофрик промолчал. Он уже хорошо знал, что Элен не скупится на пощечины когда он ведет себя не так, как ей хочется. На следующее утро Элен взяла в Орфордской конюшне в аренду лошадь. Она впервые решила взять не пони, а настоящего скакового коня, чтобы быстрее добраться до Ипсвича. — Не бойтесь, она смирная, как овечка, как раз для неопытных всадников, — сказал ей конюх, надевая сбрую на гнидую кобылку. Симон прослышал о плане Элен и предложил ей сопровождать ее. Элен отказала ему, стараясь не обидеть. Она хорошо относилась к Симону и знала, что он ее любит. Но при мысли о том, что с ним придется оставаться наедине, ей становилось нехорошо. Люди так о ней много чего болтали. Элен поспешно собралась и еще до наступления ночи выехала в Ипсвич. В Ипсовиче она быстро нашла переулок, где жили торговцы тканями, и вскоре уже стучалась в дверь дома Кенни. Очень долго ей никто не открывал, но, наконец, послышались чьи-то шаркающие шаги. Ей открыл мрачного вида слуга. «Вам чего?» — спросил он ворчливо. «Я хочу увидеться с моим братом». «Вашим братом?» — с раздражением спросил он. «Да, с Кенни». — Вот как! Я не знал, что у него есть и третья сестра! — буркнул он. — Заходите, если хотите, но вряд ли он вам понравится, ваш братец! Он держал в руке небольшой светильник. — Идите за мной! Светильник в его руке сильно дрожал. Элен не поняла, что имеет в виду слуга, но все же пошла за ним по крутой деревянной лестнице. Дверь в комнату Кенни распахнулась с громким скрипом. Сначала Элен увидела огромную кипу свитков на огромном дубовом столе, а уже потом обнаружила за ним своего брата.